Глава одиннадцатая Поначалу ужин тянулся медленно и чинно, как-то было принято у стирлингов. В комнате было холодно, несмотря на календарь, и тетя Альберта включила газовое отопление. Все семейство завидовало ее газовому отоплению, кроме Валенсии. Чудесные камины топились дровами в каждой комнате ее голубого замка, когда наступали прохладные осенние вечера, и она бы лучше замерзла до смерти, чем согласилась на кощунство газовых горелок. Дядя Герберт, предлагая тете кто отведать холодного мяса, выдал свою традиционную шутку. У мэри был барашек. Тетя Милдред поведала известную всем старую историю про то, как однажды нашла кольцо в утробе индейки. А дядя Бенджамин поделился излюбленной, всем наскучившей байкой про одну знаменитость, которую он однажды, еще в пору ее безвестности, поймал и наказал за кражу яблок. Настал черед двоюродные кузины Джейн, и она описала страдания, причиняемые ей больным зубом. Тетя Веллингтон, в свою очередь, восхитилась серебряными чайными ложками тети Альберта и пожаловалась, что одна из ее собственных пропала. Это поставило крест на всем наборе, я так и не смогла подобрать подходящую замену, а его подарила мне на свадьбу моя дорогая тетя Матильда. Тетя Изабель сокрушалась о том, как изменились не в лучшую сторону времена года, и не могла понять, что стряслось с прежними прекрасными веснами. Что до кузины Джорджианы, то она по обыкновению обсуждала последние похороны и громко прошала, кто из нас будет следующим. Но никогда не снисходила то употребление слова «умрет», невыносимого для тонко чувствующих натур. Валенсия подумала, что могла бы дать ей ответ. Кузина Глэдис, как всегда, жаловалась. Костящие у нее племянники общипали все бутоны с домашних растений и замучали лучший выводок цыплят, затискали некоторых почти до смерти. Мальчики есть мальчики, дипломатично напомнил дядя Герберт. Но им не обязательно быть злобными дикими зверками, возразила кузина Глэдис, оглядевшись вокруг оценят ли ее остроумие. Улыбнулись все, кроме Валенсии, и кузина Гледис это запомнила. Несколько минут спустя, перемывая косточки некой Элен Гамильтон, кузина назвала ее одной из тех застенчивых дурнушек, что не могут найти себе мужа, и многозначительно взглянула на Валенсию. Дядя Джеймс, посчитав, что разговор скатился до уровня сплетен, попытался поправить дело и вовлечь родню. Вот вовлеченную дискуссию о величайшем счастье. Каждого из присутствующих он спросил, как тот его себе представляет. Тетя Милдред считала, что величайшее счастье для женщины — быть любящей и любимой женой-матерью. Тетя Веллингтон счастьем представлялось путешествие в Европу. Оливия — карьера оперной дивы, великая, как тетрацинь. Лично для нее скоробно заметила кузина Гледис — Величайшим счастьем было бы полное избавление от Неврита. Кузина Джорджиана усматривала его в возвращении дорогого умершего брата Ричарда. «Счастье следует искать в поэзии жизни», — туманно посоветовала тетя Альберта, и углубилась в распоряжение горничной по хозяйству, дабы избежать расспросов, что она имела в виду. «Величайшее счастье», — сказала миссис Фредерик, — «с любовью служить другим» а кузина Стиклс и тетя Изабель с нею согласились, последняя возмущенно, видимо, посчитав, что миссис Фредерик похитила ветер из ее парусов, высказав эту мысль первой. «Мы все слишком склонны», — продолжила миссис Фредерик, «не желая упустить столь хорошую возможность жить в эгоизме, суетности и грехе. Все дамы почувствовали в ее словах упрек своим низким идеалам, А дядя Джеймс проникся убеждением, что сумел поднять разговор на небывалые высоты. «Величайшее счастье», — вдруг громко сказала Валенсия, — «это чихнуть, когда захочется». Все замерли. Никто не решался сказать ни слова. Жюля Валенсия пыталась пошутить. Это было невероятно. Миссис Фредерик, которая расслабилась, видя, что ужин не испорчен, выходками дочери вздрогнула, но посчитала, что осторожнее будет промолчать. Дядя Бенджамин не был столь осторожен и бросился туда, куда миссис Фредерик ступить побоялась. «Дос!» — хихикнул он. «В чем разница между молодой девушкой и старой девой?» «Одна довольная хорошеет, другая безвольная и дурнеет», — ответила Валенсия. «Вы загадывали эту загадку уже раз пятьдесят на моей памяти, дядя Бен». «Почему бы не придумать что-нибудь новенькое, если вы считаете, что загадки — ваш конек? Не стоит пытаться шутить, если у вас это не получается». Дядя тупо уставился на нее. Никогда в жизни с ним, Бенджамином Стирингом из Дервудских Стирингов и Фростов, не обращались подобным образом, тем более Валенсия, он беспомощно огляделся, пытаясь понять, что думают присутствующие. Лица их ничего не выражали, бедная миссис Фредерик закрыла глаза. Ее губы подрагивали, словно она молилась. Возможно, так и было. Происходившее настолько не укладывалось в привычные рамки, что никто не знал, как поступить. Маленсия же продолжала есть свой салат, как ни в чем не бывало. Чтобы спасти свой ужин, тетя Альберта начала рассказывать, как недавно ее укусила собака. Дядя Джеймс, желая поддержать ее, спросил, где именно. «Прямо возле католической церкви», — пояснила тетя Альберта. Валенсия рассмеялась, хотя никто даже не улыбнулся. Что в этом было смешного? «Это жизненно важная часть?» — спросила возмутительница спокойствия. «Что ты имеешь в виду?» — удивилась тетя, а миссис Фредерик почти прониклась убеждением, что вся ее многолетняя служба Господу была напрасной. В разговор включилась тетя Изабель, возомнившая, что сумеет осадить племянницу. «Какая ты худая, Дос», — начала она, — «вся такая угловатая». «Ты когда-нибудь пыталась хоть чуть-чуть пополнить?» «Нет», — Валенсия не просила пощады, не собиралась ее давать. «Но я могу подсказать вам косметический салон в Порт-Лоуренсе, где можно уменьшить число подбородков». «Валенсия!» — простонала миссис Фредерик, воображая, что голос ее, как обычно, полон высокомерия и сознания собственного достоинства, но на самом деле он был больше похож на молящее поскуливание, и она не сказала «дос». «У нее горячка!» — страдальческим шепотом сообщила кузина Стикл с дяди Бенджамину. «Мы думаем, она в горячке уже несколько дней А «По-моему, она чокнулась!» — проворчал дядя Бенджамин. А «Если нет, ее следует отшлепать, да? Отшлепать?» «Ты не можешь ее отшлепать?» — Кузина стекла, разволновалась. «Ей двадцать девять лет!» «Хоть какое-то преимущество есть в этом возрасте», — заметила Валенсия, уловив этот обмен репликами. «Дос», — вызвал к ней дядя Бенджамин, — «когда я умру, можешь говорить что угодно, но пока я жив, требуя относиться ко мне с уважением». «О, но ведь, по сути, мы все уже умерли», — ответила Валенсия. «Все стерлинги, Только некоторые из нас уже похоронены, а другие еще нет. Это единственное различие». Дос, дядя Бенджамин, в попытках усмирить Валенсию, прибег к последнему средству. «А помнишь, как ты украла малиновый джем?» Валенсия вспыхнула от сдержанного смеха, не от стыда. Она была уверена, что дядя обязательно вытащит эту байку на свет. Конечно, помню, — ответила она. Хороший был джем. Всегда жалела, что мало успела съесть. Рано вы меня обнаружили. О, взгляните-ка на тень тети Изабель, там, на стене. Вот это профиль. Вы когда-нибудь видели что-нибудь смешнее? Все послушно обернулись в указанном направлении. Включая тетю Изабель, что, конечно, лишило родню возможности полюбоваться ее силуэтом в профиль. Дядя Герберт сказал примирительно, «Э, на твоем месте, Дос, я бы больше не ел. Не то, чтобы я жалел для тебя еды, но ты не думаешь, что так было бы лучше для тебя. Твой твой желудок немного не в порядке». «Не беспокойтесь о моем желудке, старина», — сказала Валенсия. «Все в порядке. Я намерена хорошо поесть, нечасто подать шанс есть что-нибудь вкусное». Впервые в Дирвуде кого-то назвали стариной. Стерлинги подумали, что Валенсия изобрела это слово, и с того самого момента стали опасаться ее. В слове таилось что-то загадочное, но, по мнению несчастной миссис Фредерик, реплика вкусной идеи оказалась еще хуже. Валенсия всегда была ее разочарованием, а теперь стала ее позором. Миссис Фредерик подумала, что должна встать и удалиться. Она не осмелилась оставить дочь без присмотра. Пришла горничная тетя Альберта, чтобы убрать тарелки из-под салата и подать десерт. Это послужило хорошей разрядкой. Все решили игнорировать Валенсию и продолжать вечер так, словно ее здесь нет. Дядя Веллингтон упомянул барни Снейта. Рано или поздно, в каждом сборище стирлингов, кто-нибудь упоминал барни, отметила Валенсия. Кем бы он ни был, обойти его вниманием не представлялось возможным. Она прислушалась. Что-то в этом разговоре было неотразимо привлекательным для нее. Но что? Она пока не уяснила, только чувствовала странное покалывание в кончиках пальцев. Конечно же, Стерлинги ругали барни. Никто не сказал о нем доброго слова. Одну за одной перетрясали все старые небывальщины. Легенды о проворовавшемся кассире, в безбожном фальшивомонетчике, убийце в бегах. Дядя Веллингтон негодовал, что подобному типу позволено существовать по соседству с Дирвудом. О чем только думает полиция Порт-Лоуренса. Каждый рискует однажды ночью быть убитым в собственной постели. Позор, что подобному типу дозволено разгуливать на свободе после всего, что он сотворил. — А что такое он сотворил? — внезапно спросила Валенсия. Дядя Веллингтон уставился на племянницу, забыв, что ее следует игнорировать. Сотворил? Да все. «Что именно?» — безжалостно повторила Валенсия. «Вы знаете, что он сделал? Вы всегда говорите о нем плохо. На основании чего? Какими доказательствами против него вы располагаете?» «Я не спорю с женщинами», — заявил дядя Веллингтон, «а мне не нужны доказательства. Когда человек год за годом скрывается на острове, в московской глуши. и Никто не знает, откуда он явился, чем он живет и что здесь делает. Этого достаточно. Ищите тайну, найдете преступление. Чего еще можно ожидать от человека по фамилии Снейт? Подключилась вторая кузина, Сара. Одной фамилии достаточно, чтобы осудить его. Не хотела бы я встретиться с ним в темном переулке, поюжилась кузина Джорджиана. А что бы он сделал с вами, спросила Валенсия. «Убил бы меня», — торжественно возвестила кузина. «Просто ради удовольствия», — предположила Валенсия. «Именно», — прозвучал уверенный ответ, — «нет дыма без огня. Боюсь, он уже был преступником, когда приехал сюда. Я чувствую, ему есть что скрывать. Я редко ошибаюсь в своих ощущениях». «Преступник?» «Конечно, он преступник», — изрек дядя Веллингтон, глядя на Валенсию. «Никто в этом не сомневается». Говорят, он отбывал срок за растрату, готов поручиться. А еще говорят, что он состоит в банде, которая грабит банки по всей стране. Кто, говорит, не унималась Валенсия? Дядя Веллингтон оморщил лоб, что она шла на эту строптивую девицу. Отвечать он посчитал ниже своего достоинства. «Да, ну, выглядит совсем как уголовник», — протрещал дядя Бенджамин. «Я сразу это заметил, когда увидел его». Отмеченный рукой самой природы назначенный для гнусного деяния», продекламировал дядя Джеймс, светясь от радости, что наконец-то представился случай вернуть эту цитату. Этого момента он ждал всю свою жизнь. «Одна из его бровей выгнута дугой, а другая изломана углом», — сказала Валенсия. «И потому ли вы считаете его разбойником?» Дядя Джеймс приподнял брови. Обычно это движение предвещало конец света. На сей раз, однако, Свет продолжил свое существование. «Откуда тебе так хорошо известны его брови, Дос?» — строго спросила Оливия. «Пару недель назад это вогнало бы Валенсию в краску стыда и смущения, что было отлично известно ее кузине». «Да откуда?» — потребовала ответа тетя Веллингтон. «Я видела его дважды и хорошо рассмотрела», — спокойно сообщила бесстыдница. Подумала еще что лицо не очень интересное, интереснее многих прочих. Без сомнения, у него темное прошлое, изрекла Оливия, поизволенная тем, что осталась в стороне от беседы, которая странным образом вращалась вокруг Валенсии. Но едва ли он виновен во всем, в чем его обвиняют. Заступничество Оливии раздосадовало Валенсию. Зачем Кузине вступаться за барни Снейта? Какое Оливии до него дело? Весь самой? Но Валенсия не стала задаваться этим вопросом. Говорят, он держит дюжину кошек в своей хижине посреди мистовиса», сообщила двоюродная кузина Сара Тейлор, чтобы не показаться совсем несведущей. Много кошек для Валенсии это прозвучало очень привлекательно. Она мысленно нарисовала себе остров в маскаке, заселенный котятами. «Одно это показывает, что с ним что-то не так», — добавила тетя Изабель. «Так всегда думают люди, которые не любят кошек», — сказала Валенсия, с удовольствием набрасываясь на десерт. «У этого человека нет друзей, кроме ревущего Абеля», — оборонил дядя Веллингтон. «Но ревущему Абелю стоило держаться от него подальше, по примеру всех остальных. Так было бы лучше для, для некоторых членов его семьи». Этим неудачным замечанием дядя Веллингтон вызвал неудовольствие своей супруги. Укоризненный взгляд тетя Веллингтон напомнил ему, что он забылся. А между тем за столом присутствуют невинные создания. Если вы имеете в виду, взволнованно заговорила Валенсия, что Барни Снейт отец ребенка Сесилии Гай, то это неправда, злобная ложь. Несмотря на все свое негодование, Валенсия была весьма довольна тем, какое выражение приняли лица вокруг праздничного стола. Ничего подобного она не наблюдала с того дня, 17 лет назад, когда на маленькой вечеринке тетя Глэдис стало известно, Валенсия принесла из школы нечто на голове, а именно в шей, и обсуждали, используя фемизмы. Несчастная миссис Фредерик была на грани душевного изнеможения. Она верила или притворялась, будто верит, что Валенсия до сих пор остается в неведении относительно того, откуда берутся дети, верит, что их находят в капусте. «Тише, тише!» — умоляла кузина Стиклс. «Да не собираюсь я молчать!» — упрямилась Валенсия. «Я молчала всю свою жизнь. Если вздумается, буду кричать. Лучше не вынуждайте. И хватит болтать чушь, а бар не А Валенсия сама не вполне понимала причину своего негодования. Какое дело, что Барни Снейту приписывают разные преступления и проступки, и почему всего нестерпимее кажется утверждение, будто он мог совратить и бросить несчастную малышку Сесилию Гай? Последнее было для нее невыносимо. Ее не трогало, когда его называли вором, растратчиком или уголовником. Но корёжило от мысли, что он был возлюбленным Сесилией Гай, погубившим несчастную. Она вспоминала те две случайные встречи, его лицо, кривую, загадочно-привлекательную улыбку, тонкие, чувственные, почти аскетические губы, его вечно открытую бесшабашность. Человек с такой улыбкой мог убить или украсть, но не предать. Она вдруг возненавидела всех, кто дурно говорил или думал о нем. «Когда я была юной девушкой, мне не приходили в голову подобные вещи, Дос» уничижающе заявила тетя Веллингтон. «Но я не юная девушка», — парировала Валенсия. «Разве не вы убеждали меня в этом?» «Вы все злобные и бесчувственные сплетники. Почему бы вам не оставить в покое бедную сиси Гай? Она умирает. Что бы она ни сделала, бог или дьявол, достаточно наказали ее за это. Вам не нужно стараться». А что касается барни Снейта, единственное его прегрешение — И это то, что он живет сам по себе и занимается своим делом. Он вполне может обойтись без вас. Но это, разумеется, непростительный грех, если смотреть на него с позиции вашего жалкого снобизма». Заключительное слово отчеканилось внезапно, и Валенсия почувствовала, что оно пришло к ней по вдохновению. Именно такими они и были, жалкие снобы. Никто из них не имел права учить других. «Валенсия, твой бедный отец перевернулся бы в гробу, если бы мог слышать тебя», — простонала миссис Фредерик. «Осмелюсь сказать, ему бы захотелось сеть того хотя бы ради разнообразия», — с вызовом ответила Валенсия. «Да, смрачно начал дядя Джеймс. Десять заповедей никто не отменял, особенно пятую. Ты не забыла об этом?» «Нет, отозвалась Валенсия, но, сдается мне, вы их забыли, особенно девятую». «Вы когда-нибудь думали, дядя Джеймс, какой скучной была бы жизнь без десяти заповедей? Ведь привлекает только запретное». Но она слишком уж разошлась и по некоторым безошибочным приметам поняла, что скоро ее настигнет приступ сердечной боли. Он не должен застать ее здесь. И Валенсия поднялась со стула. Я иду домой, я и пришла-то лишь ради ужина. Он был хороший тетя Альберта, хотя ваш соус для салатов — Недостаточно острый, щепотка каенского перца ему бы не помешала. Никто из потрясенных гостей не мог вымолвить ни слова, пока в сумерках не закрылась калитка за Валенсии, а затем... «У нее горячка! Я же говорила, что у нее горячка!» — проблеила кузина Стиклс. Дядя Бенджамин жестоко хлопнул по столу пухлыми ладонями. «Она чокнулась! Говорю вам, она чокнулась!» Сердито пробормотал он. Все свидетельствует об этом, абсолютно сумасшедшее. Браво, Бенджамин, мягко произнесла кузина Джиджана. Не стоит высказывать таких резких суждений. Вы должны помнить, что сказал наш дорогой старый Шекспир, милосердие не мыслит зла. Милосердие, чепуха, выркнул дядя Бенджамин. В жизни не слышал, чтобы молодая женщина несла такую чушь говорить о вещах, о которых подумать-то стыдно. Оскорблять, унижать нас. Она заслуживает хорошей порки. И я бы сам этим занялся. Ха-ха. Дядя Бенджамин охватил полчашки обжигающего кофе. Вы полагаете, свинка может так повлиять на человека? напряглась кузина Стиклс. Вчера я открыла зонтик в доме, просипела кузина Джорджана. Так и знала, что это добром не кончится. «Вы не пытались измерить ей температуру?» спросила кузина Милдред. Она не позволила Амелии поставить градусник под язык, проскулила кузина Стиклс. Миссис Фредерик не могла более сдерживать слезы. Вся твердость ее изменила. «Должна сказать», — пожаловалась она, «что Валенсия очень странно ведет себя уже две недели. Она немножко не в себе, Кристин может подтвердить. Я надеялась, что это из-за ее... Вечных простут, но дело должно быть в чем-то похуже. «Мой неврит возвращается», — сообщила кузина Гледи, кладя руку на голову. «Не плачь, Амелия», — сочувственно призвал дядя Герберта и нервно пригладил свой седой ежик. Он ненавидел семейный гвалт и находил очень невежливым со стороны Досу строить такое на его серебряной свадьбе. «Кто вы мог предположить?» «Вы должны показать ее врачу. Возможно, это приступ безумия. Сейчас такое не редкость, правда?» «Я вчера предлагала ей проконсультироваться с врачом», — поделилась миссис Фредерик. «Но она сказала, что не пойдет к врачу. Не пойдет и все». «О, конечно, я ужасно тревожусь». Она отказалась принимать настойку Ретверна, поддала жару у кузины Стиклс. «И Также что-либо другое добавила миссис Фредерик. Собирается пойти в Пресвитерианскую церковь, вспомнила кузина Стиклс, стиков, утаив к ее чести, историю с перилами. Это как раз доказывает, что она чокнутая, прорычал дядя Бенджамин. Я заметил что-то странное в ней в ту минуту, когда она вошла. Даже еще раньше. Тут ему вспомнились Марьяш и Мираж. Все, что она сегодня говорила, Свидетельствует об пошатнувшемся разуме. Взять хотя бы ее вопрос, это жизненно важная часть. Если в нем хоть какой-то смысл, никакого, ничего подобного не случалось со Стирлингами, то должно быть от Венсбора передалось. Бедная миссис Фредерик была слишком сломлена, чтобы возмутиться. Никогда не слышала ничего такого про Венсбора, только и прошептала она. Твой отец был довольно странным. Не отступался дядя Бенджамин. «Бедный папа был особенным», — всхлипнула миссис Фредерик. «Ну, нетронутым». «Да он всю жизнь разговаривал точно так же, как Валенсия сегодня», — настаивал дядя. Считал себя новым воплощением своего прапрадедушки. «Я слышал, как он это говорил? Не убеждайте меня, что человек, верящий в подобные вещи, разумен». «Все, все, Амелия, хватит хныкать». «Конечно, Дос устроила сегодня ужасный спектакль, но она не виновата. Старые девы склонны чудить. Если бы она вовремя вышла замуж, с ней бы такого не случилось». «Никто не хотел на ней женить», — согрызнулась миссис Фредерик, заподозрив, что камень брошен в ее огород. «Одно хорошо, здесь все свои», — прохрипел дядя Бенджамин. «Мы можем сохранить все в семье. Завтра я отведу ее к доктору Маршу». «Уж я-то знаю, как обращаться с упрямицами. Это будет наилучший выход, не так ли, Джеймс?» Совет врача нам определенно не помешают, согласился дядя Джеймс. «Все, договорились. А ты, Амелия, пока веди себя так, будто ничего не произошло, а сама наблюдай за ней. Не позволяй оставаться одной. Скажу больше, не позволяй спать одной в комнате». Миссис Фредерик вновь запречитала. «Не могу. Позавчера вечером я предложила, чтобы Кристин спала в ее комнате. с решительно отказалась и заперла дверь. О, ты не знаешь, как она изменилась? Она не работает? По крайней мере, не шьет. Обычную домашнюю работу, конечно, выполняет, но гостиную вчера утром не подмела. Хотя мы все всегда подметаем ее по четвергам. Сказала, что подождет, пока там будет грязно». «Ты предпочла бы подметать грязную комнату?» — спросил я ее. Она сказала, «Конечно. Тогда я увижу результат своей работы. Подумать только». Дядя Бенджамин задумался. «А еще из ее комнаты исчезла банка с ароматическими травами», — произнесла Кузина Стиклс с таинственным передыханием. «Я нашла осколки под окном. Она не сказала нам, как это вышло». «Никогда бы не подумал такого о ДОС, заметил дядя Герберт. «Я всегда был уверен, что девушка она тихая и разумная. Несколько недалекая, но разумная». «В этом мире можно быть уверенным разве что в таблице умножения», — изрек дядя Джеймс, чувствуя себя как никогда умным. «Ладно», — вступил дядя Бенджамин, — «а теперь давайте взбодримся. Что общего у харисток с хорошими фермерами?» «И что же?» — спросила кузина Стиклс. Кто-то ведь должен был это спросить в отсутствии Валенсии. «Эти и другие без ума отмычания!» — хихикнул дядя Бенджамин. Кузина Стеклос подумала, что дядя Бенджамин неделикатен. «Мужчина, что тут поделаешь?» А дяде Герберту пришло в голову, что после ухода Дос стало скучно.